15. Хемингуэй мгновенно оценил ситуацию. «Ты где была? Мы тебя обыскались!» — крикнул он по-испански, забирая девушку опешивших стражей порядка. Полиция была не национальная, даже не гаванская, провинциальная. Форма грязная, один без фуражки, сальные волосы падают на глаза, и оба точно с пантерой дрались. Сеньор Хемингуэй», — сказал тот, что повыше и постарше. «Извините, что вторгаемся к вам в столь поздний час, но всё в порядке», — ответил он. «Мы только что отужинали. Войдите, пожалуйста». Они вошли, раздумывая, похоже, не сапать ли Марию снова. Но Хемингуэй взял её под руку и держал крепко, словно испуганную лошадку. Она всё ещё содрогалась от рыданий, занавесив лицо волосами. «Сеньор Хемингуэй», — опять начал старший, — «эта женщина говорит, что её зовут Селия». «Жители Сан-Франциско-де-Пауло сообщили, что она бродит по деревне. Мы нашли её спящей в амбаре сеньориты Санчес». «Разве закон запрещает спать в чьём-то амбаре, офицер?» С улыбкой, но довольно жёстко осведомился писатель. Старший из опоздала сдернул с себя фуражку. Камингуэй, может и Янки, но человек видный, знаменитый писатель, друг многих высших кубинских чинов. «Нет, сеньор...» Это можно расценить как нарушение частного владения, но эту девушку мы арестовали по распоряжению национальной полиции. Некая Мария, гаванская хинетера, проститутка по-испански, он выражался вежливо, разыскивается за убийство, но она говорит, что служит в вашем доме, сеньор. «Да», — подтвердил Хемингуэй, — «уже несколько месяцев, хотя служит, пожалуй, громко сказано». Её мать уверяла, что она будет работать, не покладая рук, но девушка только и делает, что тоскует по дому. «Селия, ты опять убежала домой?» Мария кивнула и шмыгнула носом. Хемингуэй потрепал её по голове. «Трудно в наше время с прислугой офицеры. Спасибо, что привели её. Выпьете на дорожку». Полицейские переглянулись, чувствуя, что теряют контроль. «Э, сеньор Хемингуэй», — сказал старший. «Надо бы её всё-таки в Гаван представить. В циркуляре национальной полиции сказано, что нет необходимости. Если повезёте её туда, придётся потом ночью обратно вести. Вы исполнили свой долг, офицеры. Может, по стаканчику всё-таки?» «Нет-нет, сеньор, благодарствуем». Старший надел фуражку, и Хемингуэй проводил их на террасу. «Приходите тогда на воскресное барбекю. В это воскресенье у нас будет майор Менокаль. Окажите честь и вы!» «Да-да, спасибо», — ответили они хором, пятясь к воротам. Камингуэй помахал им левой рукой, держа правой Марию. Как только их древняя машина с грохотом удалилась, он втащил девушку в дом. «Иди в новую кухню и сиди там, пока я не позову». Она молча повиновалась. Мальдон надо, узнает об этом и приедет, чтобы проверить», — заметил я. «Значит, придётся его пристрелить», — пожал плечами Хемингуэй, продолжая говорить по-испански. «Давно уже пора». Я открыл блокнот на столе в старой кухне. В доме никого не было, кроме Марии. Она ничего не могла услышать через стены и двери. Решётки Кохлера оставались пока незаполненными. Я написал над первое слово "Brazilianness" и зачернил нужные клетки. "Откуда ты взял это слово?" спросил Хемингуэй. "И откуда знаешь, какие клетки лишние?" "Это первое слово на 119 странице геополитики". "А страницу как определил?" "Во вступлении к передаче указана девятая страница. Передача состоялась 29 апреля а их точка отсчёта 20 А чему? Неважно. 20 апреля принимаем за ноль, 29 апреля — 110 день года, значит, девятая страница на самом деле 119-я. И первое слово на ней — Brazilians. Ясно. А какие клетки надо замазать? Цифры располагаются согласно ключевому слову Brazilians. Первая буква B, вторая по алфавиту, значит, вторую клетку вычеркиваем. В этом случае они используют обычную подстановку. K равно 0, X, пустышка, вступление, XKKIX, переводится как 009. Отсчитываем страницы от 20 апреля и получаем 119. Хемингуэй кивнул. Вторая буква в Brazilians R. Пропускаем K, поскольку это 0. И получаем номер 17. Отсчитываем 17 клеток от зачерненной второй и замазываем этот квадрат. Затем идет буква А первая в алфавите. Понял, понял, а где же сама шифровка? Я показал ему запись Кохлера на первой странице блокнота. Убираем первые две пятерки. Это пустышки. Убираем код страницы XKKIX и получаем радиограмму от 29 апреля. Набор букв. А вот тут я что-то не понимаю. Я начал обводить буквы. А, по вертикали надо читать? Да, столбиками из пяти букв. Я быстро заполнил все остальные клетки. Дай посмотрю. Он тихо прочёл вслух. Умберто прибыл, сообщения получены, всё хорошо, Альфредо. А кто такой Альфредо? Это псевдоним радиста. Альбрехта Густава Энгельса, добавил я про себя. Раньше работал на подпольной радиостанции Боливар, теперь отдыхает за государственный счет. «Кохлера?» — спросил Хемингуэй голосом взволнованного мальчишки. Возможно, но этот, скорее всего, работал на суше. Хемингуэй держал блокнот, как Том Сойер, карту с зарытым кладом. «А Умберто, по-твоему, кто?» Из последнего досье, которое принёс мне Дель Гадо, я знал, что Умберто — абверовская кличка Герберта фон Гейера, 41-летнего гражданина Бразилии. Родился он в Сантосе, научился в Германии и там же прошёл шпионскую подготовку. Был посредником между Энгельсом и нашим вечерним гостем Теодором Шлегелем. Его арестовали через два дня после того, как Шлегель отправился в свою экспедицию но Хемингуэю я этого не сказал. «А что там дальше в шифровке?» — спросил он. «Следующая передача отсылает нас к странице 75». «Снова геополитика?» «Нет». «Теперь это толстая немецкая антология». «Во вступлении ссылка на первые 26 букв». «Я выписал их». «It took years for him to realize». «Так это же по-английски». «Верно подмечено. Их последний выверт. Сначала перевели с немецкого, а после зашифровали». «Вот же сукины дети, а!» Я не сдержал улыбки. Это простейший приём немецких радистов. В основном для удобства операторов в тех районах, где их, как они думают, не могут засечь. Другой шифр, вероятно, использован потому, что это передавал Кохлер с моря 7 мая. Каждой из 26 букв Кохлер присвоил свой номер. «Эй, один, И, два, Ф, три». «А минутку? А куда ж делись?» «А, понял. В этой фразе нет ни «би», ни «си», ни «ди». «Верно. В цифровом варианте она выглядит так». 5, 12, 12, 9, 9, 6, 13, 2, 1, 10, 11, 3, 9, 10, 4, 5, 8, 12, 9, 10, 2, 1, 7, 5, 14, 2. Хм. Ну, дальше уже не так просто. Кохлер тоже передаёт пятизначными группами, но начинает не с первого столбика, а с первой «a». В данном случае с «a» в «years». Я обвёл вторую радиограмму, написанную Кохлером от руки. «Ага», — Хемингуэй взял карандаш и вписал первые пять букв, O-T-O-D-O, под A в слове «years». «Вторую пятёрку пишем под следующий A». «Точно». Он написал V-I-L-S-O, под A в слове «realize». «А третью под первой И, она следующая по порядку». Правильно понимаешь. Он быстро заполнил решетку и прочитал вписывая недостающие слова по смыслу British convoy of 10 cargo vessels and one destroyer sighted yesterday at noon We were unable to determine its destination, but it must be Trinidad. More details tomorrow. Британский конвой. 10 грузовых судов и один эсминец замечен вчера в полдень у Ресифи. Пункт назначения не определили, должно быть Тринидад. Подробности завтра. Господи, Лукас, все так, как мы думали. Эти подонки помогают топить корабли. Да, но мы только предполагаем, что это отправил Кохлер. Может, он перехватил радиограмму из Бразилии или с Кубы. Даже с подлодки, которую мы видели. А что там дальше? Самое интересное. Это Кохлер зашифровал либо в день, когда был убит, либо накануне. Я взял карандаш, зачернил клетки следующей решётки, определил нужные 26 букв и молниеносно вписал. 15 мая три агента благополучно высажены с У-176 на 23 градусах 21 минуте северной широты, 18 градусах 18 минутах западной долготы. «Ме каво крикнул Хемингуэй. Эстамус копадос!» Первая, вульгарная часть его комментария означала «Срал я на Господа Бога». Вторая — «Нас окружили». Он побежал в кабинет за морскими картами, я зашёл в новую кухню посмотреть, как там Мария. Она сидела за столом со стаканом воды, глаза красные. Я кивнул ей, закрыл дверь и вернулся обратно. Камингуэй разложил на столе карту кубинских вод, старую, с многочисленными пометками, карандашом и тушью. «Вот», — он ткнул пальцем в точку на карте, «в семи-восьми милях к юго-западу от старого маяка в бае де Кадис. Знакомое место, в самый раз шпионов высаживать. Прибой не сильный, до шоссе 20 минут пешком. Чёрт! Тут ещё две шифровки». На этот раз я не стал заполнять решётки, просто показал ему свои записи. Первое сообщение было такое. 13 июня, У-239, три агента, с обозначением широты и долготы. Дальше шло не очень понятное. Алюм, Корп, Ниаг, Фолс, ГЭС, НИ, Водоканал. «Думаю, это объекты для саботажа». Американская алюминиевая корпорация, гидроэлектростанция в Ниагара-Фоллс, Нью-Йоркский водоканал. 13 июня!» — заорал Хемингуэй. Я шикнул на него. Вдруг Мария услышит. «Этого ещё не было. Может, они хотят в Штаты через Кубу попасть? Можно потопить и подлодку, и плод. Или нет, дождаться, когда они высадятся, и взять их за яйца?» Он склонился над картой. «Погоди...» «Это уже не кубинские воды. Сейчас». Он принёс большой атлас и начал его листать. «Вот оно! Матерь Божья! Христос на палочке!» Я уже посмотрел координаты в том же атласе до того, как идти к бассейну, но виду не показал. «Лонг-Айленд. Интересное дело». «Прямо около Амангасетта. — Хемингуэй обмяк на стуле. Автобусом могут доехать до ниагара Фолз и других своих целей. Сами мы их не перехватим, но... Надо пойти с этим в посольство, Лукас. Показать ФБР и флоту. Пусть задержат субмарину и этих агентов. Осталось последнее сообщение. Оно короткое. 19 июня — четыре агента. И координаты. Это южнее, верно? Но они на Кубе. Вот, побережье Флориды, около Джексонвилля. Он опять плюхнулся на стул, взъерошив прилизанные ради званого вечера волосы. «Господи, Лукас, они лезут на берег, как крысы! Надо показать это послу прямо сейчас!» «Можно и до утра подождать. Есть ещё что-нибудь?» «Это всё, но если Кохлер не поменял шифр, в море можно будет перехватывать новые сообщения». «Точно!» Выйдем в море немедленно, и Дон Саксон займётся радиоперехватом. Сначала надо решить, что делать с Марией. С ксенофобией? Почему? Бешеный конь наверняка примчится сюда и начнёт разнюхивать. Утром придумаем что-нибудь, в крайнем случае возьмём её с собой. Я подумал, что он шутит. Коком, что ли? Кок у нас Григорио, лучший из лучших, носки будет штопать. Патроны подавать, когда надо. О, господи. Хемингуэй встал и стиснул моё плечо. А ты молодец, Лукас. Большой молодец. Я пока не знаю точно, кто ты и что ты. Но хитрые конторы такие нужны. Он взял блокноты блокнот и мои заметки. Пересплю с этим, а утром поеду к спруилу Брейдену. Спокойной ночи, Лукас. Он потушил свет. «Отличная работа!» В а классе мы с Марией не стали зажигать свет. Пока она укладывалась спать в маленькой комнате, я вынул пару кирпичей из камина, достал спрятанный там револьвер 38-го калибра, убедился, что он заряжен, но в стволе патрона нет, и положил его под подушку. Было очень темно, накрапывал дождь. Я вытащил свою койку в большую комнату, но Мария тут же пододвинула к ней свою. «Пожалуйста, сеньор, я только полежу рядом, к вам не притронусь. Мне страшно». «На кой чёрт ты потащилась в деревню?» — шёпотом спросил я. «Твоё счастье, что бешеный конь сейчас тебя не допрашивает». «Я была такая одинокая, такая несчастная», — ответила она с дрожью в голосе. Ты вот и пошла. Не подумала. Домой мне нельзя, на автобус денег нет. Сама не знаю, сеньор Хосе. Больше я отсюда ни ногой, клянусь глазами матери. Я вздохнул и уставился в потолок. Миг спустя её рука, холодная и дрожащая, легла на моё голое плечо. Я не стал её стряхивать. Дождь стучал по крыше, пальмы шумели на ветру. А я думал, господи, это ведь только начало лета.